Прозрение петуха. Что ж, как неразительно противоречит позиции и оценка Локшина суждением многих других писателей и самого Твардовского. Но это своя позиция, своя оценка. Тут видны решительность, определенность и даже смелость. Да, критик глубоко убежден, что повесть «Один день Ивана Денисовича», а также романы «В круге первом» и «Раковый корпус» останутся как явление литературы, переживут всех нас. и будут драгоценным художественным достоянием потомков. Мы, как и многие другие, не согласны с такой точкой зрения, но мы готовы были её уважать за определённость. Однако в виде речи о великих заслугах литературы и человечеству перед коллегией, в которой он состоял одним из активнейших членов, критик свидетель заявляет, что если бы в своё время Новый мир не напечатал один день а западное издательство в круге «Первом» и «Раковый корпус», и произведения эти в наши дни вообще не появились бы на свет, но все же по счастливой случайности уцелели бы для будущих поколений, были бы обнаружены и опубликованы то, зная оценку Лакшина этих произведений, мы, естественно, ожидаем, что дальше он скажет нечто вроде следующего. Потомки наши встретили бы названные сочинения Александра Исаевича с таким же восторгом, Благоговением и благодарностью, как в XIX веке встретили слово о полку Игореве, написанное за 600 лет до этого. Но странное дело, хотя наш лид-пророк и не заглядывает в многовековую даль, а имеет в виду вроде бы только ближайшие 40-50 лет, однако пишет «И Иван Денисович, и Романа Солженицына представляли бы тогда, наверное, куда более отвлеченный исторический интерес». куда более, а дальше ещё убийственнее. Ими перечисленными творениями таланта гиганта, гения, равного великому Толстому и Достоевскому Владимир Бушин. Заинтересовались бы разве что какие-нибудь, говоря его словами, гробокопатели. Обратите внимание, разве что. То есть критик легко допускает, что и литературные гробокопатели-то не заинтересовались бы Право как-то даже неудобно при виде такого уж совсем не дворянского поворота на 180 градусов. Разумеется, от нашего проклюнувшегося было уважение к твердости позиции критики. Не осталось и следа.